В отчетах его служба отражена весьма скупо. Сразу видно, что писали в большой спешке. Короче, ясно, что дело темное, и ничего хорошего не жди. «Сергей Пирсов и Тони По! Выйти из строя!» — рявкнул капитан. Выше названные чуть помедлив, вышли из строя и вытянулись по стойке смирно. «Вы оба за мной, остальные за Копралом Хиксом. Он покажет дорогу в казарму». С опаской, направляясь следом за Макмиллоном в его кабинет, Пирс и Хок пытались понять, в чем именно они провинились, если самый могущественный человек в форте пожелал поговорить с ними. Добравшись до своего кабинета, капитан сел за рабочий стол и закинул на столешницу ноги. Пирс и Тони были несказанно удивлены его первыми вопросами. «Да кто вы нахрен такие, черт бы вас подрал? Одна яйцо у братья-близнецы?» «Простите, сэр, не понял вопроса». Пирс почувствовал, как у него засосало под ложечкой. «Можете сесть». «Вы двое такие же добровольцы, как из капрала Хикса балерина», усмехнулся в усы капитан. Пирс и Хок расселись на стульях и терпеливо принялись ждать новых вопросов. Задумчиво разглядывая их, капитан быстро спрятал в сейф их досье. «Вы чуть ли не единственные в нашей доблестной армии, кто вызвался добровольцами на эту войну». Может, я ее преувеличивал чуток, но лишь самую малость. У деревенщины-фермера и мелкого жулика просто обязана быть в загашнике интересная история. Молчите? Ваше право. Только зря вы сюда прилетели, это не курорт для долбанных плейбоев, как вы, и ловить здесь нечего. Здесь только кровь, смерть и суровые испытания, за которые не дают награды, а вместо нее прописывают авансом черный пластиковый чехол да яму в земле метр на два. Не поймите меня неправильно, сэр. Попытался оправдаться Пирс. «У меня были серьезные проблемы на гражданке, и я не хочу поднимать эту тему вновь». «Как я и сказал, это ваше право». «Каланча, на твоем месте я бы этого не делал», — посоветовал капитан, хмуро наблюдая, как Тони с любопытством сунул палец в аквариум, где плавали хищные хвостоноги, похожие на шипастых кальмаров. «Пальцы в миг отгрызут». «Если не трогать острия шипов, ограничиваясь головой, то не отгрызут». — улыбнулся Хок, осторожно гладя хвостонога между двумя парами выпученных глаз и плавников. «Ты у нас что, какой-то укротитель зверей или фокусник?» «На урбе этих тварей предостаточно обитают в прибрежных водах. Ловить их смертельно опасно, но если захотите жрать, то быстро научитесь. Мы их называем юшиками». «То есть на сленге мелягами?» «Это какая-то дурацкая шутка, боец?» — нахмурился капитан. «Совсем нет». Главное их правильно приготовить, для начала нейтрализовав яд, способный парализовать мышцы и вызвать остановку дыхания. Во многих ресторанчиках их подают к столам. Я сам несколько раз готовил. Хокумолк, смущенно вытирая ладони штанину. Ну-ну. Макмиллан достал из кармана электронный блокнот и стал что-то писать в нем стилусом. «Ну а ты, парень, что расскажешь?» Быстро глянул на пирса. «Тоже начнешь пудрить мне мозги выдумками?» «Я не понимаю, что вы хотите от меня услышать, сэр», — насупился тот. Ясная Астера, и...» «Так написано в твоем досье, но только полный идиот поверит всему, что там пишут штабные крысы». «Добровольцы хреновые. Значит, не желаете колоться?» «В таком случае хочу поздравить вас с зачислением в специальный отряд, который я лично готовлю для отправки в систему Эридана. Захотели инопланетные экзотики, мать вашу, готовьтесь икунуться в нее по самые ноздри». Будут вам чудесные незабываемые закаты между миссиями, вдоволь налюбуйтесь местными красотами во время боевых рейдов, штурма укреплений, обороны фортов и прочего дерьма, от которого хочется бежать без оглядки. Вкусите боевой романтики по полной программе, а потом мы снова потолкуем. Я буду внимательно наблюдать за вами двоими, если хоть на мгновение усомнюсь в вашей искренности, пеняйте на себя. Добро пожаловать в мой личный ад. «Красивая у вас жена, сэр», — внезапно сказал Тони, указав на фотографию молодой женщины, стоящей на столе в траурной черной рамке. «Как поживает ваша семья?» «С глаз моих, бегом!» — рявкнул Макмиллан, ощутив, как к лицу прилила горячая кровь черной ярости. Никогда прежде он не терял над собой контроль и сейчас понял, что еще немного и он лично прикончит этого узкоглазого наглеца. Быстро отдав честь, оба поспешно вышли из кабинета. Проводив их яростным взглядом, лишь после того, как дверь закрылась за ними, позволил себе перевести дыхание. Чуть помедлив, взял в руки голографический портрет своей жены.